Четвертое. Ленин Склянскому. Пошлите Смирнову, РВС-5, шифровку, шифром. Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили... Так, под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежным? Из рассказа безымянного чекиста, служившего в охране Ленина в Горках. Откровенно говоря, не жаловал я ночного дежурства. Бывало ближе к ночи, особливо, когда луна, топчешься вокруг дома. А с терраски вдруг тоненько-тоненько так вой доносится, аж дрожь по коже. Это, как уже потом узналось, вождя нашего на эту терраску вывозили чистым воздухом подышать. Помирать не хотелось, а кому, скажи, на милость хочется. О Склянском. В 1924 году снят с поста заместителя председателя РФ военсовета республики, отправлен в США и уже там спустя год, согласно достаточно надежным свидетельствам, утоплен чекистами в одном из многочисленных американских озер. Смирнов, Ленину и Троцкому В Иркутске власть безболезненно перешла к Комитету коммунистов. Сегодня ночью дал по радио приказ Иркутскому штабу коммунистов, с курьером подтвердил его, чтобы Колчака в случае опасности вывести на север от Иркутска, если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме. Он же исполкому Иркутского совета. Ввиду движения капелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения советской власти в Иркутске настоящим приказываю вам, находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, председателя Совета Министров Пепеляева, с получением всего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить. Из книги Роберта Конквеста «Большой террор». Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре по дороге на допрос он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке «Качмаз» в Иркутинского лагеря где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод в аркуты где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других нежелательных. Оттуда же последние слова Ивана Смирнова перед казнью в 1936 году. «Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде». Сообщение о Троцком. 20 августа 1940 года, во второй половине дня, советский агент Рамон Меркадер принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью а возникшей тогда в троцкистских кругах полемики и когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове скрытым под плащом альпинистским ледорубом. Вот так, господа хорошие. What's the...